По тротуару гуляли многочисленные прохожие, и их внешний облик разнился еще сильнее, чем транспорт на дороге. Здесь были представлены все расы и все национальности. Для современного человека, выросшего в большом городе, такая картина стала уже привычной. Однако местное население разнилось не только по географическому, но и по временному признаку. Рядом с моими современниками шли одетые в сюртуки представители викторианской эпохи. Чопорные джентльмены в высоких цилиндрах едва заметно кивали друг другу при встрече. Нарядно одетые русские купцы с окладистыми бородами неторопливо оглядывали витрины магазинов и что-то про себя подсчитывали. Яркими пятнами выдавались в толпе европейские дворяне времен эпохи Возрождения, в париках и ярких камзолах со шпагами на перевязях. Декольтированные дамы в роскошных платьях с дорогими украшениями привлекали мужские взгляды. Однако, натолкнувшись на встречный взгляд кавалера, небрежно положившего руку на эфес шпаги, похожие спешили дальше. Редкие смельчаки, обернувшись, бывали вознаграждены улыбкой красавиц и брошенным незаметно на мостовую батистовым носовым платочком с вышитой монограммой. Среди прохожих встречались азиаты в национальной одежде, мало менявшиеся на протяжении столетий. Маленькие и изящные, как статуэтки японки, затянутые в кимоно, семенили мелкими шажками в своих игрушечных деревянных туфельках, скромно потупив взор. Однако и в этом случае привлекательный и настойчивый ухажер мог получить в награду незаметно переданную записку. Я, наконец, перестал ошеломленно крутить головой и заметил стоявшего рядом со мной невысокого полного господина в сюртуке, жилетке и полосатых панталонах. Из кармана жилетки высовывались золотые часы луковица. От часов к поясу тянулась золотая же цепочка с брелоками. Лицо невысокий господин имел чистое, простое, но крайне приятное. Он наблюдал за мной с улыбкой. «Здравствуйте, Александр Леонидович. Я уж испугался, что вы так и не обратите на меня внимания». «Здравствуйте», — ответил я удивленно. Затем, проделав незамысловатое умозаключение, добавил, «Вы, видимо, встречали меня?» «Ну да, ну да. Я, однако, не стал мешать вам осмотреться». Первые впечатления, знаете ли, они самые важные. Я представил, как выглядел со стороны, когда с открытым ртом таращился по сторонам. Да, вы правы, впечатление потрясающее. Простите, я забыл представиться. Я не душа, как вы догадываетесь, а местный служащий. Чиновник, так сказать, с достаточно высоким положением могу вас заверить. Зовут меня Ираклий Андреевич, полагаю, вас известили обо мне. Я пожал протянутую мне руку. Мы сказали друг другу все положенные в таких случаях слова. «Местный служащий», — повторил я, — «то есть э, ангел?» «Ну да, можно сказать и так». «А где же ваши крылья, нимб?» «Ну, батенька, это парадная форма тысячелетней давности. Департамент ее давно отменил. Теперь мы одеваемся в соответствии с традицией и модой своего сектора. Но разве что с небольшим отставанием», — ответил ангел, косясь на мои джинсы с кроссовками. Я покажу вам все, что вас заинтересует, а потом буду рад ответить на ваши вопросы. О, вопросов у меня скопилось множество. Вы хотите сказать, что это и есть рай? Не весь, конечно, это лишь центральная часть. Здесь сосредоточена деловая активность. То, что в земных городах называется коммерческий центр или на американский манер даунтаун. Деловая активность? Помилуйте, Иракли Андреевич, что вы имеете в виду под деловой активностью в раю? Ираклий Андреевич подошел ко мне и взял меня под руку. Давайте немного прогуляемся, а по дороге я вам расскажу все по порядку. Я как-то не привык гулять под руку с мужчинами, но понял, что для моего сопровождающего это вполне обычный способ передвижения, и не стал возражать. Мы неторопливо пошли по проспекту, вблизи картина была еще более впечатляющей. Мелькание разнообразных лиц с пестротаях одежды, обрывки разговоров на непонятных мне языках и диалектах, Все это в совокупности не давало мне никакой возможности понять, что говорит мой спутник. Наконец я почувствовал, что привык к этому бесконечному мельтешению перед глазами и прислушался. Ираклий Андреевич как раз заканчивал свои объяснения. И таким образом вы видите, что для творческой работы и занятий бизнесом существует, кроме денег, множество других побудительных мотивов. Мне было неловко переспрашивать с первых же минут нашего знакомства, поэтому я решил отложить это на потом, а сам стал слушать дальше. Ираклий Андреевич тем временем продолжал. Вы, возможно, обращали внимание, что за небольшим исключением описание рая в большинстве религий достаточно условное, в отличие от ада, пребывание в котором всегда описывается тщательным образом с душераздирающими подробностями предстоящих мучений. В этом есть своя логика. Наказание должно быть конкретным». «Простите, что перебиваю вас», — прервал я Ираклия. «Я только что прибыл из тех самых мест, и я бы предпочел поговорить с вами о рае, а не о месте своей работы и проживания. Временных, как мне хочется надеяться». «Временных, конечно же временных, дорогой мой Александр Леонидович. Вы ведь живы, а значит у вас все временно».